Глава вторая. Зигзагообразные проблемы и их решения. Наверняка многие офисные работники неоднократно попадали в конфликтные ситуации, восстановить душевное равновесие после которых бывает довольно тяжело. В подобные моменты люди нервничают, испытывают дискомфорт и эмоциональное напряжение, мысленно возвращаясь к подробностям ссоры. А это плохо сказывается на производительности их труда. Как правило, хватает одного неосторожного слова или же малейшего повода, чтобы вспыхнул костер эмоций. При этом каждая из воюющих сторон пытается сделать все возможное, чтобы была принята именно ее точка зрения. Что советуют нам психодиагносты в случае с зигзагом? Правильно общаемся и избегаем конфликтов. Вы же поняли, какой зигзаг непредсказуемый и весь в себе? Поэтому девизом в любом с ним споре должны быть слова. Твердость, доброжелательность, бесконечное терпение. Поменять точку зрения Зигзага сложно. Можно прибегнуть к старому приему от противного, предложить ему что-нибудь, чтобы он захотел сделать наоборот. Главное в этом случае — быстро с ним согласиться. Можно заинтересовать Зигзага своими предложениями, но если сможете, искренне восхититесь его идеями. Хотя и такой способ сработает ненадолго. От зигзагообразных резких смен решений и тем разговора никто не застрахован. Противоречивость зигзаг демонстрирует и в конфликте. Он одновременно и активно избегает распри и питает к ней нездоровый интерес, и в каких-то случаях с удовольствием вступает в открытую конфронтацию. Как ведет себя зигзаг в конфликте? Во-первых, он старается во что бы то ни стало быстрее покинуть поле боя, пока битва не началась. Зигзаг слишком занят, чтобы тратить свое драгоценное время на ерунду. Во-вторых, когда спорная проблема важна для Зигзага и у него есть твердые убеждения относительно того, как ее следует решать, то обязательно вступит в схватку и пойдет в открытую атаку. В-третьих, в битве идей зигзаги не идут на компромисс. В-четвертых, Нередко одерживают верх из-за особого дара воодушевлять и убеждать других, а возможно и по причине везения. Фортуна же всегда на их стороне. Но если все-таки возник конфликт, то необходимо знать, как зигзаг себя поведет в непредсказуемой ситуации. Это поможет вам разрулить проблему в нужном направлении. Первое. Как и в случае с другими фигурами, ясно и четко определите для себя предмет спора, ваши цели, пути и средства разрешения проблемы. Второе. Остерегайтесь пойти у него на поводу, ведь своими красноречивыми монологами он может незаметно заставить вас отказаться от своей точки зрения и принять его мнение. Уверенность в своей правоте — вот что позволит вам избежать благоговейного трепета перед великолепной проповедью вашего противника. Третье. Поскольку зигзаги не любят упрощений, повторений и озвучивания известных фактов, постарайтесь понять их аргументацию, чтобы она не выглядела на первый взгляд нелепо. Четвертое. Изложите свою точку зрения ярко и эффектно, без подробностей и развернутого анализа. Прибегайте к оригинальным сравнениям, делайте неожиданные выводы. Зигзаг оценит своеобразный поворот ваших мыслей. Пятое. Если вы дадите ему высказаться, продемонстрировать свое прирожденное мастерство оратора, он смилостивится над вами, выслушает ваше предложение и, скорее всего, его примет, ведь вы подарили ему минуту славы, пусть даже зрителям были только вы одни. Шестое. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Своенравный зигзаг может в любой момент изменить свое решение и предложить новую потрясающую идею. Старые выводы ему могут показаться скучными и жившими себя, а ведь он всегда стремится к чему-то новому. Правда, иногда здравый смысл берет верх, и тогда сам зигзаг может со смехом отказаться от своего предложения и вновь вернуться к вашему. Вот такие американские горки. Седьмое. Если вы пришли к консенсусу, то обязательно распишите зигзагу, какую выгоду он получит от принятия вашего решения. И клятвенно заверьте его, что готовы проделать всю завершающую работу сами. Часто зигзаги могут не довести начатое дело до конца. Когда проект встал на рельсы, он вновь готов впасть в хандру. Ушла новизна открытия. Определяем ценные качества руководителя и подчиненных. Поведение зигзагов подчиненных. Зигзаги способны творчески решать самые сложные задачи, но также они создают немало проблем в отношениях с коллегами и могут даже превратить в хаос нормальную рабочую среду, если им позволять делать все, что доставляет им удовольствие. Изучите основные модели проблемного поведения зигзагов. Она будет полезна тем, кому приходится работать с ними бок о бок, совместно решая производственные задачи. И проанализируйте пути к рациональному разрешению создаваемых поведением зигзага проблем. Тогда может в коллективе воцаряться мир и спокойствие. Сложное поведение зигзага и пути к разрешению проблемы Как вы не можете понять, что один равен двум? При этом злятся, негодуют, машут руками и хмурят брови. Вот так они логично, в кавычках, рассуждают, перескакивая от посылки к выводу, опуская факты и целые звенья в цепи рассуждений. Для них иной раз и дважды два равняется пять. Поэтому не развивайте в себе комплекс неполноценности. Многие, как и вы, не понимают зигзагов, только не показывают вида. Кивайте головой и пожимайте плечами. Но когда станете посмелее, попросите все-таки его заполнить пропуски в цепи рассуждений и повторить нечеткие формулировки. А что не позволяет нам это сделать по-другому, так, как делают они? Возражения типа «все это так делают, так принято, это распоряжение руководства» не принимаются. Зигзаг нисколько не сомневается в своих действиях, он нацелен на переделки любой ценой. Конечно, своими отповедями он оказывает мощное давление на сослуживцев. Но вы не поддавайтесь, будьте снисходительны, но тверды. Он должен понять, что работая в коллективе, нельзя не учитывать мнение других и всегда поступать по-своему. Спокойно объясните ему причины, по которым его конкретное предложение невозможно осуществить здесь и сейчас. Но не сомневайтесь в том, что в следующий раз он точно предложит что-то действительно рационализаторское. Он убежден, что любая бумажная работа, составление отчетов, участие в вопросах заполнения анкет — пустая трата времени. Эту ерунду он пытается спихнуть на ниже стоящих, хотя эта работа рекомендована каждому. Но он даже руки не хочет марать о такие мелочи, ведь зигзаги заведуют грандиозными планами. Можно воспользоваться ораторским талантом зигзага и привлечь его к разговору с начальством о сокращении рутинной работы, которая, возможно, сегодня, в век компьютеризации, уже не так уж и важна. Просто все оцифровать. Если нет, то не позволяйте ему садиться себе на шею. Всем надо, значит, всем. Можете и накляузничать вышестоящим про беспредел взорвавшегося гения. «У меня срочное дело. Сегодня в офисе меня не будет, справитесь без меня». Рабочее место зигзага часто бывает пусто. Он нередко отпрашивается или ссылается на непредвиденные обстоятельства. Но что обидно, не говорит, когда вновь появится, а иногда даже отключает телефон. «Ищи ветра в поле». «Воспитывайте своенравного интеллектуала». Четко объясните, что для эффективной работы группы, членом которой он является, ему необходимо поддерживать постоянный контакт с коллегами. Пусть указывает причина отсутствия. Конечно, если это не касается какой-то индивидуальной работы, тогда зигзаг может сам планировать свое время. Но опять же, пусть предупреждает об этом своих коллег. Зигзаг-руководитель. Положительные и отрицательные стороны. Эксперты советуют зигзагом не занимать руководящих должностей, особенно в организациях с четкой структурой и строгим режимом деятельности. Да они туда и не рвутся. Зачем офисное кресло свободному художнику? Если и захочет сделать карьеру, то ему по плечу быть руководителем среднего звена. Небольшой коллектив не так сильно связывает по рукам и ногам. Он не желает выполнять роль передаточного механизма с малым количеством степеней свободы. Он прекрасно понимает, что на этом пути его поджидают большие трудности, которые могут привести к нервным срывам. Есть еще вариант довольно фантастичный, но зигзаг же родом из космоса, поэтому, возможно, он может найти себя на самой вершине управленческой иерархии. Ведь большие деньги и абсолютная власть тоже дают свободу. Найми кучу управленцев и отдыхай весь год на Мальдивах. В общем, как вариант, он вполне может занять такие престижные места, как президент акционерного общества, банка, крупной корпорации, владелец отелей, магазинов, киностудий, цирка, издательства и так далее. На этом поприще «Зигзаг» способен в большей мере реализовать ряд своих ценных качеств как руководителя. А именно творческую установку, умение мотивировать других на реализацию новых идей, делегирование подчиненным разработке деталей и предоставление им полной свободы действий в собственной работе. Сотрудники только рады будут таким щедрым подарком. Если кому-то все же придется иметь дело с зигзагом, заведующим начальником отдела, участка или цеха, не всем же быть владельцем заводов газеты пароходов, ваше положение не столь уж безнадежно. Просто контактируя с шефом-зигзагом, знайте все его положительные и отрицательные стороны. Плюсы и минусы. Плюс — искреннее рвение. Минус — разгильдяйство, колебания настроения. Художественная жилка — творческое начало. Нежелание участвовать в официальных мероприятиях, в том числе корпоративах. Разрабатывает стратегические планы, намечает грандиозные цели — Делегирует детальную разработку подчиненным. Сам не уделяет внимания важным деталям. Делайте, что хотите, главное, чтобы был результат. Слабый текущий контроль, а точнее, его полное отсутствие. Принимает все реформы на ура. Бесконечные перемены приводят к тому, что начатое никогда не доводится до конца. Любой может ошибиться. Личные проблемы подчиненных его не интересуют. Плохой наставник. Открыто и честно выражает свою установку, что он — свободный человек, а не раб. Не посещает общие собрания, совещания, где решаются важные вопросы, отсутствует безуважительной причины на работе. Не держит строгую дистанцию между собой и подчиненными, допускает понебратство. Он общается, как свой парень, но как шеф не дает обратную связь в виде похвалы и порицаний. Рано раскрывает все способности, быстро выдыхается, Приветствует инициативу и самоуправление. Карьера его самого не интересует, так еще и коллег не продвигает по служебной лестнице. Прекрасное чувство юмора. Много иронии и извительности. А теперь, когда вам известны обе стороны вашего начальника зигзага, и вы знаете, что можно от него ожидать, вам остается оправдать его надежды, чтобы облегчить себе жизнь. Для этого, первое, проявляйте энтузиазм в работе. Второе. Генерируйте новые идеи. Третье. Слушайте внимательно своего начальника, буквально ловите каждое его слово. Четвертое. В приоритете у вас сначала шеф, а потом все остальные. Пятое. Не распускайте сплетни и не плетите интриги. Шестое. Будьте самостоятельны. Устанавливайте сами себе очередность заданий, сроки выполнения, ведите учет результатов работы, не тревожьте шефа по пустякам. Седьмое. Требуйте адекватно оценивать выполненную вами работу. Восьмое. Не общайтесь с ним, если видите его плохом настроении. Девятое. Не рвитесь к нему на прием, если знаете, что он обдумывает свою очередную новую идею. Десятое. Научитесь понимать шутку юмора своего начальника-остряка и вовремя смеяться. Выучите хоть с десяток анекдотов, пригодятся при разговоре. Одиннадцатое. Если вы амбициозны и хотите сделать карьеру, не стесняйтесь подсказать шефу об освободившейся вакансии. Признаки стресса у зигзагов и борьба с ним. В силу своей беспокойной природы зигзаги постоянно ищут возбуждение, потому что для нормального самочувствия ему просто необходимо, чтобы в его жизни происходило множество разнообразных событий. Он страдает от обыденности, рутины, полностью предсказуемого завтра, бежит от мирской суеты, как главного источника стресса. Только перемены могут вдохнуть в него свежие силы, не дадут засохнуть. Конечно, обрести второе дыхание ему помогает и его безудержная фантазия, с помощью которой он улетает в свои призрачные миры. Это тоже спасает от скуки и уныния. Однако, чем меньше изменений во внешнем мире, тем больше зигзаг погружается в мир фантазии и уходит в себя, нарушая реальные связи с действительностью. Это приводит к развитию психической напряженности, а со временем — и к стрессу. Что может вывести зигзаг из себя? Источники стресса. Как правило, у зигзагов в состоянии стресса усиливаются отрицательные свойства их формы личности. И тогда вы видите перед собой человека еще больше дезорганизованного, неадекватного, иррационального, утопичного, гневливого, необузданного, невоздержанного, помешанного на своих идеях, неопрятного и сумасбродного. Кроме того, на почве стресса у них появляются новые, несвойственные им в нормальном состоянии качества. Куда-то пропадает их восторженность и энтузиазм. Они равнодушно бродят по квартире, дому или своему рабочему кабинету, офису и безучастно бурчат на всех, кто попадается им на пути. Анекдоты и шутки-прибаутки иссякли моментально. Они видят только огромную черную полосу и никаких перспектив. Любая ошибка сотрудника выводит их из себя. Если раньше все прощали, сейчас могут и с работы выгнать. Их бесит прямой взгляд другого человека, сами прячут глаза. Аппетита нет, обычно зигзаг очень любит вкусно покушать. Всегда избегали смотреть телевизор, а сейчас за уши не оттащишь от дурацких сериалов. Обращаются за советами, тогда как раньше все сами наперед знали. Секса нет и не надо. Становятся затворниками. В нормальном состоянии зигзаг ищет одиночество, чтобы подумать и помечтать, а в состоянии стресса он надолго закрывается в своей раковине. Источники стресса у зигзага и как они проявляются. Скучная рутина, монотонность, однообразность, хандра. К его идеям коллеги и начальство относятся со скепсисом. Зигзаги обычно проявляют свои таланты в 20-30 лет, и когда они начинают предлагать свое новаторство престарелому руководству, то, конечно, встречают непонимание. К молодежи же относятся свысока. Именно возраст иногда становится той помехой, которая не дает раскрыться всем способностям зигзага. Он убежден, что его не ценит. Нет сторонников, которые поддерживали бы его грандиозные планы. Они не станут задерживаться в том месте, где не оценили его достоинства, ведь он их заслуживает. Так начинается долгий путь поиска работы, где бы он смог себя реализовать. А если в период этой черной полосы и личная жизнь им бросает вызов, то они чувствуют себя загнанными в ловушку. Существует пять стадий развития стресса, которые зигзаг проходит, пытаясь самостоятельно преодолеть черную полосу. Первое. Принятие проблемы. Никто из нас до последнего не хочет соглашаться с возникновением недуга даже если все падает из рук, даже если потерян контроль над событиями, и вы видите, что не справляетесь со своими функциями. Чтобы остановиться и прийти в себя, нужен триггер. Как минимум, чтобы на зигзага кто-то наорал. Как максимум, вышвырнул с работы и оставил без средств к существованию. А лучше по-простому дать хороший пендель. Второе. Трансформация ситуации. Когда зигзаг возвращается из своих идеальных миров на нашу грешную землю, то поначалу ведет себя правильно, меняет все в своей жизни, работу, город, квартиру, дом, друзей, жену, но от себя-то не убежишь. На этой стадии ему надо понять, что он продолжает делать те же ошибки на работе и в семейной жизни, что и прежде. Изменилась ситуация, но не поведение, которое и является причиной всех несчастий. Третье. Поиск экстаза и самозабвения. Поскольку зигзаг — рисковый человек, он начинает изменять свою жизнь еще глубже, перейдя к очень сильным возбудителям, нередко связанным с риском для здоровья или даже жизни. Но и это не помогает. Как только новые источники возбуждения теряют свою новизну, стресс ощущается с еще большей силой. И зигзаг возвращается к испытанному привычному способу поведения, ищет возбуждение везде, где только может. На этой стадии, пока он еще не успел наделать массу глупостей, его надо попробовать остановить. Четвертое. Стремление к одиночеству, избегание контактов. Он надолго замыкается в себе, ни с кем не встречаясь и ни с кем не разговаривая. Пятое. Прострация и ступор. На этой сильной стадии глубокой депрессии уже точно надо обращаться к специалистам, чтобы не потерять зигзага. Он уже сам справиться не может. Ему требуется профессиональная помощь. Как помочь зигзагу ослабить стресс? Попытайтесь сбалансировать стадию возбуждения и стадию покоя в жизни зигзага, ведь он бросается из крайности в крайность, пытаясь справиться со всеми своими проблемами и недугами, скопом и быстро. Понятно, что он неутомимый энтузиаст. Но даже таким вечным двигателем требуется сон с 23.00 до 7-8 часов, а также полноценные выходные с выходом в парк или посещением музея. Дайте ему возможность побыть одному, но не оставляйте слишком надолго. В состоянии стресса он закапывается в своей фантазии еще глубже. Можно вовремя не вытащить. Но и не заставляйте его насильно находиться в компании. Присутствие большого количества людей вокруг его очень гнетет в этот непростой период. Если он захочет поделиться своими новыми идеями, обязательно их выслушайте внимательно, не перебивая. Не допускайте никакой критики, ведь зигзаг живет своими проектами. И если кто-то его поддержит в его новом начинании, он буквально воскреснет. Помогайте ему прислушиваться к своей интуиции, которая ему точно подскажет, как управлять своим настроением в той или иной ситуации. Если зигзаги станут больше доверять своему шестому чувству, оно предохранит их от попадания в опасные ситуации, ведь скорость бессознательных решений гораздо выше рассудочных реакций. Избавьте его от быта, о которой разбиваются лодки любви. Он вам будет благодарен, если вы возьмете на себя часть обязанностей по дому, рабочим вопросам. Дождитесь, когда он выдохнет, прежде чем снова загружать его делами. Любовь, поддержка, доброжелательность и чувство юмора — помогут вам и Зигзагу пережить трудности. Взаимодействие с другими фигурами. Как нас убеждают психодиагносты, профайлеры и психологи, чем сильнее психологические различия между людьми, тем с большей пристрастностью они воспринимают и оценивают друг друга. Квадратная точка зрения. Квадраты — полные антиподы Зигзагов во всех отношениях. Даже рядом за одну школьную парту их сажать опасно. А уже чтобы работать в одном коллективе, даже не думайте, иначе будут конфликты и склоки. Консервативным квадратам не нравятся фееричные выступления зигзагов по поводу их очередных новых идей. Из-за зигзагообразных, противоречивых чувств и действий квадраты практически не замечают положительных свойств этой формы личности. Энергичность и непредсказуемость поведения зигзагов они принимают за пустые ужинки, гримасы и шутовство. Но сам зигзаг — ничего в этом плохого не видит, ему же присущ артистизм. Почему бы его не продемонстрировать тем, у кого нет ни одного творческого таланта? Треугольная точка зрения. Треугольники относятся к зигзагам в зависимости от характера отношений между ними. У Зигзага есть собственные идеи, но нет власти, которая чаще всего находится в руках его треугольного начальника, который, даже не глядя, может отправить проект своего талантливого подчиненного в мусорную корзину. Поэтому Зигзаги тайно завидуют своим треугольным собратьям. Они мечтают так же легко и просто добиваться власти и навязывать другим свои идеи. Однако, как уверяют эксперты, между треугольником и зигзагом может быть заключено взаимовыгодное сотрудничество. Если треугольник готов принимать идеи зигзага и воплощать их в жизнь, обе становятся братьями навеки. Зигзаг придумывает перспективные программы, а треугольник получает уважение, славу и продвижение по карьерной лестнице, полная гармония души и тела. Прямоугольная точка зрения. Прямоугольники могут преклоняться перед очередным зигзагообразным шедевром, хоть коммерческим, хоть творческим, и даже на почве идеальных миров искать с ним дружбы. Однако изменчивость зигзагов настолько непредсказуема, что она сначала раздражает неустойчивых прямоугольников, а потом и вовсе отпугивает. Так зигзаги теряют своих самых преданных поклонников. Круглая точка зрения. Круг и зигзаг — близкие родственники, потому что обоим присущ правополушарный тип мышления. К тому же круги, как вы помните, у всех людей видят только положительные стороны и совершенно не замечают недостатков. Или делают вид. Такое поведение позволяет им сохранять мир со всеми формами личности. Зигзагообразная точка зрения. К своим собратьям зигзаги относятся только доброжелательно и благосклонно. Себе подобных они воспринимают через розовые очки, поскольку сами обычно не страдают от заниженной самооценки.